Глава 5 Планета Ариана. Империя Ларгот. Лес, примыкающий к большому северному тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Смотри-ка, а эти демоны оказались вполне себе адекватными, и когда наглядно поняли, что находятся в безвыходной ситуации, согласны были ухватиться за любую соломинку даже ту, что, возможно, готов протянуть их предполагаемый враг. Подстроить все оказалось достаточно просто. Поглощение сущности артефакта, преобразователя энергии. И дело сделано. Интересная, кстати, штука. Зря на него наговаривал пожилой демон, который оказался самым сильным магом из всех мастеров, что собрались тут в зале. Если бы не я со своим вмешательством, эта маленькая коробочка переживала бы и не такой мощный источник. Все, что ей требовалось, — это время. Но именно времени у них теперь и не было. А так Пандора практически мгновенно предложила использовать найденную структуру преобразователя в наших плетениях. Очень уж высокий коэффициент полезного действия был в этом вроде бы достаточно простом и легко реализуемом модуле по преобразованию любого типа магической энергии в ее хаотический вид. Причем само преобразование там было несколько странным. Мы-то до этого как раз и работали с преобразованием, в прямом смысле этого слова переводя один тип энергии в другой, тогда как этот артефакт работал по несколько иному принципу, как я его назвал для себя «энергетического разложения». Если вкратце – то этот артефакт получал именно хаотический тип энергии не за счет преобразования, а за счет разложения любого типа энергии на его атомарные составляющие и последующего тупого их смешения в один совершенно неструктурированный энергетический поток. Итак, у нас на выходе получался чистейший хаос, если к нему применимо это понятие. Что самое интересное, сама процедура была очень простой и реализовывалась всего двумя элементарнейшими структурами, одна из которых проводила разложение потока, а вторая — его беспорядочное смешение. Как только Пандора разобрала весь алгоритм работы полученной структуры по винтикам, то практически сразу расширила диапазон использования данного модуля. Ведь, как оказалось, можно было настроить подобный тип преобразования не только для получения хаотического типа магических энергий, но и для других совершенно различных ее видов. Только вот для этого требовалось вычислить пропорции смешения атомарных энергетических структур в каждый момент времени. Ну и на выходе, в этом уже расширенном модуле, мы всегда будем получать два потока энергии. Первый – это как раз таки целевой, который и является результатом преобразования. А второй – это всегда хаотический. Он-то как раз и является той регулирующей мерой, что позволит соблюсти нужную пропорцию для получения целевого результата. Ведь именно изъятием части неструктурированной энергии из основного потока, предназначенного для дальнейшего преобразования, мы будем регулировать пропорцию поступления тех или иных атомарных энергетических структур в процессе преобразования и их дальнейшего смешения. И вот этот второй поток с отведенной избыточной энергией практически всегда будет хаотического, или очень приближенного к нему типа. Интересная штука. Прикинул я и дал задание Пандоре начать цикл экспериментов для получения тех или иных типов магической энергии. Проще явно окажется с различными темными, но тут теоретически можно получить даже абсолютно упорядоченный поток энергии. Главное подать в него после разложения атомарные энергетические структуры в необходимом порядке и пропорции. Что самое интересное, при абсолютно упорядоченном типе энергии коэффициент полезного действия также должен быть близок к своему максимальному значению. Но достигаться он будет именно за счет равномерной пропорции всех составляющих атомарных элементов. Лишнее же просто будет отводиться во второй, регулирующий поток. Эту, как оказалось, полностью мою теорию практически сразу и проверила Пандора. Ну что я могу сказать? Не сильно я и ошибся. Работать при таком смешении модулю в полностью самостоятельном режиме было чуть сложнее, но не намного. И на выходе мы получили два типа энергии идеально чистый, упорядоченный и лишь немногим более слабый хаотические потоки энергии. Получена универсальная схема преобразования энергии. Так на этот наш эксперимент отреагировала моя виртуальная помощница и сразу же все результаты занесла в нашу базу знаний. Ну а я вернулся к тому, Что происходило в зале? Так, а вот и тот самый плод древа жизни, который вроде как я и должен был стащить. Подслушав разговор демонов и посмотрев в сторону небольшого сундучка, стоящего на постаменте, понял я. Не нужно было искать его теперь. Вот он, лежит всего в паре шагов от меня. И потому, чтобы он тут не пылился и случайно не попал в чужие и не очень хорошие руки, а среди дряд, как оказалось, такие точно были, Я прихватил и его, закинув к себе в рюкзак. «Отдам потом королеве», — решил я и поглядел на собравшихся у уже неработающего артефакта мастеров. Пора было подкинуть этим демонам кое-какую идею, чтобы разойтись с ними относительно мирным путем. После рассказа Клыкастова до меня достаточно быстро дошло, что демоны сейчас действуют не просто ради захвата новых земель или в попытке подчинить себе Дриад и других обитателей этого мира не с теми силами и возможностями, которыми они сейчас обладают, на это замахиваться. Это все полный бред. Они стараются выжить, и если предложить им альтернативу тому решению, которое у них и так не сработало, то они вполне могут на него согласиться. А потому надо бы мне привлечь их внимание. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. земли Дриад. Дерево Жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро, некоторое время спустя. Хм, с привлечением внимания я, кажется, немного перестарался. Ну, или нет. Как-то слишком быстро отошли демоны от того ковардака, что мы тут устроили с ними пару мгновений назад. Особенно тот молодой, что первым и попытался огреть меня своим магическим посохом. Он вообще был каким-то несколько странным парнем, настроение и мысли которого менялись буквально каждую секунду. Было странно наблюдать за его эмоциональным фоном, который будто волнами, то натекал на него какими-то новыми чувствами, то потом также мгновенно смывался следующей волной эмоций. Это заставило меня изучить его метрическую структуру чуть лучше, и практически сразу выяснилось, что этот парень был архидемоном, причем у него было, кроме обычной, еще две ипостаси. «Хм», — прикинул я, — «а вот это уже что-то новенькое». Я неправильно оценил его. Да, у него было три ипостаси, только вот боевая всего одна, и две обычные. Одна та, в которой он пребывал сейчас, а вот вторая. И быстро оглядев всех остальных демонов, я понял еще одну вещь. Некоторые из них были точно такими же. Нормально это или нет, я не знаю, но еще у пары мастеров, находящихся в зале, была вторая обычная ипостась. Только вот тот молодой все равно значительно отличался от всех остальных, ведь в его случае эта вторая ипостась оказалась полностью женской. Как он выглядит, перейдя в нее, я сказать не могу, но то, что она женская, это точно. «Мда», — мысленно протянул я, «с демонами-гермафродитами я еще не встречался». Но это мало что меняет, так что пора продолжать начатый разговор. «И что же это?» Между тем спросил у меня один из стоящих мастеров. Я смотрю на крупного гиганта, облаченного в темные доспехи, задавшего мне последний вопрос. «Доступ в еще один мир», — отвечаю ему, да и всем остальным я, а потом добавляю, стараясь сделать акцент на своих следующих словах. «Темный мир». Демоны недоверчиво смотрят на меня. «Зачем вам это?» — наконец задает свой вопрос наиболее сильный маг из присутствующих. «Этот же демон, на мой взгляд, и старейший из всех мастеров». «Не просто так», — только и пожал я плечами. После чего, оглядев этих странных пришельцев, сбежавших из какого-то погибающего темного мира, честно им сказал. «В основном все завязано на нашу выгоду, но если мы сможем договориться, — и я обвел рукой, — а особого выхода у вас нет, то и для вас в этом будет кое-какой резон». Тут оскалился тот гигант, что и заговорил со мной одним из первых. «Ты нам только что подсказал этот самый выход», и он прямо посмотрел мне в глаза. «И этот выход? Ты, вернее, те ответы, что у тебя есть». Я же усмехнулся ему в ответ, после чего пошарил у себя в кармане, куда заранее припрятал подготовленный артефакт. «Бери. Я протягиваю его тому самому демону. Бери. Это тот самый выход, что я и хотел вам предложить». И если сможешь активировать его, то, по сути, я вам больше не нужен». После чего подхожу прямо к заговорившему со мной гиганту и вкладываю ему в руку артефакт. «Пробуй», — говорю я, и отхожу обратно. Он сначала смотрит на меня, после чего на зажатый в своем кулаке небольшой амулет, и затем, немного подумав, оборачивается в сторону пожилого мага. «Агалон, будешь пробовать?» — только и спрашивает демон у него. Планета Ариана, Империя Ларгот, лес, примыкающий к большому северному тракту, земли дриад, дерево жизни, зал основного источника силы, позднее утро, некоторое время спустя. Старейший из последних мастеров подходит чуть ближе и рассматривает переданный гиганту артефакт, после чего, даже не притрагиваясь к нему, оборачивается в сторону отошедшего чуть дальше молодого парня. «В него вложено плетение открытия портала», — произносит он. «Это я вижу. Но оно прикрыто какой-то странной защитой, и это не ключ. Что это?» Парень лишь пожимает плечами в ответ, а потом, посмотрев на задавшего ему этот вопрос демона, говорит. «А это как раз и есть то условие, которое вам придется выполнить». И он подходит чуть ближе, при этом вытаскивая еще несколько артефактов. Старик быстро огляделся вокруг. «Они для нас?» Сопоставив количество амулетов и находящихся в зале демонов, посмотрел в глаза парню Агалон. «Да», — спокойно произнес тот, — «и также, как и до этого, протягивает подготовленные амулеты, передавая их пожилому демону. Эти вы активировать сможете без особых проблем». «Что они делают?» — даже не пытаясь взять хоть один из них, нахмурился старик. Он понял, что этот парень не стал бы так просто что-то им передавать. А с подобным предложением к ним могли подойти только в одном случае, и если он прав, то...» Парень, будто прочитав мысли о галона, лишь усмехнулся, глядя на него. «Не так и много», — только и сказал он, но потом, мгновенно став серьезным, добавил. всего лишь проводят ритуал принятия в наш клан». После чего, кивая в сторону главы гильдии убийц, который так до сих пор и держал портальный артефакт, Чел дал более подробное объяснение. Это наши клановые артефакты, и только те, кто принадлежит к нашему клану, могут пользоваться ими. По сути, это все, что мы готовы вам предложить. Мы снабжаем вас несколькими портальными артефактами, но за это вы должны вступить в наш клан. Пока только ваш совет мастеров. Дальше этот вопрос вам нужно будет решить уже самим. Есть три основных условия. Из нашего клана нельзя выйти. Это обусловлено той клановой меткой, что пропишется в вашем магическом поле. Приказы главы клана не обсуждаются, а выполняются. Метка всегда подскажет, истинный ли это приказ, или кто-то старается вас использовать в своих целях. И третий. Все делается во благо клана и во благо его членов. Если к нам в клан кто-то вступает только ради своих корыстных целей или надеясь получить какую-то выгоду, а потом забыть о нас, например, как сейчас, чтобы спасти свою жизнь, то это вряд ли у него получится. Метка не позволит это сделать. И как мне когда-то сказали, смерть на источнике силы покажется сладостными мгновениями по сравнению с тем, что делает наша метка». На этом человек замолчал. «Да», — неожиданно проговорил он, — «забыл. Принятие в клан идет на правах обычных его членов». «Это какой-то бред», — проговорил один из последних мастеров гильдии магов, смотря на человека. Только идиот пришел бы к нам с таким предложением в нашей ситуации. На что парень лишь пожал плечами. Многие именно так про меня и говорят, когда я их выведу из себя. Но, тем не менее, я пришел. Тут он немного помолчал, а потом, усмехнувшись, добавил. Ну, к тому же, в ваших словах есть и своя доля истины. То, что я вам сказал, это далеко не все. И парень вытащил из своего кармана еще один портальный амулет. Доступ в любой новый мир — это всегда новые и безграничные возможности. Только это темный мир. К тому же мы тут недавно столкнулись с кое-какими его обитателями и потому более чем уверены, что вряд ли нам понравится соседство с ними. А потому в этом и будет одна из ваших задач, которую глава клана хочет возложить на вас». Правда, тут чел ненадолго замолчал, а потом произнес. «Нужен индикатор». «Вам необходим тот, кто подтвердит правдивость моих слов». «И как это?» — скептически посмотрел на молодого парня кто-то из мастеров. «Тот хотел уже ответить, но и до галона достаточно быстро дошло, что парень хотел предложить. «Ты говоришь о том, чтобы кто-то из нас вступил в ваш клан и подтвердил правдивость твоих слов, так как он будет чувствовать это?» «Да», — только и ответил чел. Мастера переглянулись. Как это неудивительно, что поразило многих, добровольцем вызвался стать как раз молодой глава воровской гильдии. Заодно и проверю, сказал он, как много правды в словах этого человека. Тот в ответ лишь пожал плечами, после чего протянул тому связку амулетов. Выбирай любой, они все одинаковые. Лучше сразу ляг или сядь на пол. Будет ниже падать. Все равно потеряешь сознание практически сразу, когда его активируешь. Ну а дальше только ждать. Я видел, как подобный ритуал проходили демоны. Им потребовалось порядка 15 минут. Что еще? И чел посмотрел прямо в глаза молодому мастеру. Будет больно, если ты архидемон, изменения коснутся каждой твоей ипостаси. Вот теперь вроде все. Планета Ариана, Империя Ларгот, Лес, примыкающий к большому северному тракту, земли дриат, дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Почему-то мои последние слова про каждую ипостась заставили напрячься этого молодого демона. Может, тогда кто-то другой? — оглянулся он в сторону мастеров. — Гунш, в чем дело? — посмотрел на молодого один из демонов, которого до этого я еще ни разу не слышал. — Ты же знаешь наш закон? — Да. — несколько понуро ответил тот, после чего начал быстро осматривать зал. «Там есть какое-то закрытое помещение», — указал я ему на небольшую дверцу. Тот удивленно посмотрел в мою сторону. Я же лишь пожал плечами, и так было понятно, что он старается найти. «Как мы поймем, что он прошел ритуал?» Между тем спросил у меня другой демон. Вроде говорили, что он мастер гильдии торговцев. «Ну, это вы, маги, не я», — и я развел руками. «Уж постарайтесь». Пока я разговаривал с другими... Все тот же демон, что и усомнился в молодом мастере, продолжал почему-то буравить того взглядом. «Гунж!» — наконец, что-то решив про себя, — проговорил он. «Нам нужен свидетель. Кого ты выбираешь?» Интересно, вроде до этого он спокойно относился к парню, даже особо не обращал на него внимания. Но после странного его поведения подозрения последнего в отношении Гунжа значительно возросли. Тот вновь затравленно оглядел остальных. Что-то я совсем ничего не понимал. Вызвался сам, но как только узнал о возможности раскрытия своей второй ипостаси, постарался дать задний ход. Похоже, или известен чересчур, или что-то натворил когда-то. Хотя нет, больше похоже на то, что это какая-то дурная слава, или, возможно, вражда, за проступки обычно так не переживают. К тому же это вторая ипостась, и она женская, у остальных подобного нет. Хотя есть пара других, кто похож на него. И их это, похоже, не особо волнует. Например, у того же мощного демона есть эта самая третья ипостась. Но тот как-то больно равнодушен к происходящему. Или просто гораздо лучше сдерживает себя. Ведь у этого парня и с эмоциональным фоном что-то странное постоянно творится. В общем, непонятно. Но почему-то именно это поведение молодого и не понравилось тому самому демону, Это также стало хорошо заметно по его эмоциональному фону, и он совершенно перестал доверять последнему. — А вот и первая потенциальная проблема, — мысленно прокомментировал я. — Даже если все остальные будут согласны, этот угрюмый демон просто из-за своей внезапно вспыхнувшей неприязни к Гунджу будет вставлять палки в колеса. — Идем уж, — неожиданно прокряхтел старик. — Мне-то ты доверяешь, Мажул? И пожилой мастер немного развернулся в сторону, смотря прямо в глаза тому, кто усомнился в молодом демоне. Да, мастер Агалон, только и склонил тот голову. Хорошо, пробормотал маг, а потом махнул рукой молодому мастеру. Чего застыл? Времени с каждой минутой у нас становится все меньше и меньше. Планета Ариана, Империя Ларгот, Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли дрят, дерево жизни, зал основного источника силы. Позднее утро, некоторое время спустя. Гунш быстро перевоплощаясь обратно. Негромко проворчал Галон, когда лежащая напротив него демоница очнулась. Теперь у старика не было никаких вопросов, почему она так переживала из-за того, что ее раскроют. И тому было две причины. Во-первых, эта демоница была трехликой. Ну и во-вторых, она, как это неудивительно звучит, оказалась старшей дочерью погибшего императора. И это было плохо тем, что ни у кого не было достоверных сведений о произошедшем в императорском дворце в тот злополучный день, когда магии впустили в их мир первородную тьму. Но почему-то всю вину за те события возложили именно на императора и его семью. Только вот предъявить им никто так ничего и не успел, те погибли чуть ли не в числе самых первых. По крайней мере, так считалось ровно до этого момента. Но сейчас старик точно знал, что это не так. Как минимум, перед ним на полу лежала старшая дочь императора, принцесса Гунджериана. Хоть бы имя себе изменило чуть сильнее, мысленно покачал головой маг и посмотрел в сторону хлопающей глазами принцессы, которая после тех магических изменений, что претерпела ее поле, все еще не до конца пришла в себя. Демоница затравлена начала оглядываться вокруг. Он же успокаивающе махнул ей рукой. «Я давно подозревал, что ты трехликая, но не знал, кто именно. Вроде как вражда между двуликими и трехликими закончилась больше тридцати лет назад, и на вас уже не охотятся, как раньше, так что я и не переживал особо. Но чтобы такое, и оголон покачал головой». Сам старик никогда не слышал о том, что род императора относится к трехликим демонам. А похоже, это именно так и было. Или это наследие матери девушки, подумал мастер. Ведь по какой-то причине император прекратил тогда это бессмысленное преследование трехликих демонов. А не по этой или причине? Да, еще и эта странная смесь ипостасей. Он не слышал о подобных случаях. Но если и мать, и отец привнесли силу своего рода в своих потомков, то они должны были унаследовать все семейные черты. И если мать девушки была сильной трехликой, то она передала ей одну из своих апостасий, тогда как отец передал свою. И в итоге получился трехликий демон с полностью противоположными начальными формами. «Хотя нет», — прикинул старик, «женское начало в нее все же гораздо сильней, ведь боевая форма у нее также полностью женская». Но, тем не менее, это не меняет главного. Девушка трехликая. Сам Галон раньше никогда не встречался ни с кем из семьи императора. Но вот другие вполне могли ее знать. Например, мастер гильдии наемников, демон, потерявший все в той давней войне, бывший императорский генерал и злейший враг трехликих, который, как слышал Галон, до сих пор не простил императора за заключение мира с ними. Демон Мажул который как раз и заподозрил Гунш в чем-то. И пожилой мастер был более чем уверен, что Мажул точно знает, как выглядит дочь императора в своей первичной ипостаси, и вполне возможно, что он догадывался о том, кем она являлась на самом деле. Ведь не просто так генерал практически сразу после заключения мира с трёхликими по какой-то непонятной причине и без особых объяснений забрался в самый дальний анклав, где, по идее, ничего бы не напоминало ему о войне и его старой жизни, связи с которой он полностью порвал. Особенно те, что были у него с прежним императором. Правда, ушел он тогда не один, а приведя с собой в анклав самых преданных своих бойцов, которые сейчас и составляют костяк гильдии наемников и основную ударную силу их нынешних войск. Да, протянул мысленно старик, — «ничего себе положеница». И он поглядел на девушку. Но теперь у него, по крайней мере, отпал вопрос, как она оказалась во главе Совета гильдии воров в этом удаленном анклаве. Не только Мажул, как предположил мастер, мог следить за императором, но и император мог поставить кого-нибудь контролировать старого генерала своего бывшего соратника. Ну и еще было такое большое подозрение у пожилого мага, что среди демонов, работающих на девушку, может оказаться очень много тех, кого вроде как считают уже давно мертвыми, а еще, что трехликих среди них значительно больше, чем могло показаться на первый взгляд. А потому он заглянул ей в глаза и задал наиболее важный сейчас вопрос. Кто-то из твоих родственников еще уцелел, только и спросил он. Девушка отрицательно покачала головой. Отец направил меня сюда с инспекцией чуть больше месяца назад, ровно за два дня до того, как пал императорский дворец. «Сочувствую», — подойдя ближе к принцессе и, садясь рядом с нею на корточке, сказал старик и слегка погладил ее по волосам. «Я постараюсь сохранить твою главную тайну, но нам придется выдать что-то взамен», — принцесса кивнула. «Да», — подтвердил старик, — «я расскажу остальным, что ты трехликая. Да и скрыть это сейчас не удастся». Все три твои ипостаси просматриваются после прохождения ритуала при помощи магического взгляда очень четко. Так что будем надеяться, все остальные именно на это и обратят свое основное внимание и отнесут твои сомнения, которые ты выказала до момента прохождения ритуала, именно к этой причине. И тут нет ничего удивительного». После своих слов мастер обернулся в сторону зала. «Всем известно отношение Мажула к таким, как ты». «Ведь не все смогли перебороть свою вражду к вам». «Да, я знаю это», — согласилась с ним Гунш. Пожилой мастер кивнул. «Но теперь, после столь очевидного доказательства, тебе точно придется опасаться его удара в спину. Так что будь к этому готова. Сейчас он, конечно, не ударит, не в том мы положении, но будет следить за тобой еще более пристально». Принцесса не стала ничего говорить в ответ, а лишь слегка наклонила голову, подтверждая, что поняла старика. Сам же Агалон задумался над несколько другим вопросом. Он, как минимум, знал еще одного демона, который также был трехликим, но обычным, не таким, как девушка. И после прохождения ритуала эта его тайна, скорее всего, тоже будет раскрыта. «Вот черт!» — только и пробормотал старик. «Как бы это спасение, что нам предложили, не развязало новую войну между нами». И он вновь посмотрел в сторону зала. «Необходимо предупредить Пангенона до того, как Мажул начнет действовать», — решил старый маг. «А то, что бывший генерал, даже несмотря на то, что это может стоить жизни и всем демонам, покинувшим их погибающий мир, постарается ударить по ним, старик теперь не сомневался». Мажул был фанатиком, и именно поэтому его боялись. Он только на одной своей слепой ярости и отсутствии всякого страха выигрывал битвы, которых любого другого раздавили бы, как мелкую букашку. Не только принцессе нужно опасаться удара в спину, понял он. Пока старик размышлял, девушка перешла в свою вторую ипостась, и они вышли в общий зал. Планета Ариана, Империя Ларгот, лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад, Дерево Жизни, зал основного источника силы. Позднее утро, некоторое время спустя. Ага, как только из комнатки, где молодой демон проходил ритуал, вышли двое, по всему залу растеклась явная волна напряжения, и исходила она в основном от того самого демона, Мажула, который с подозрением и относился к этому молодому. «Он трехликий», — уверенно проговорил демон, глядя на старика, что сопровождал того. «Я подозревал это», — только и пожал плечами пожилой маг. Ну а сейчас это стало еще более очевидно. И он показал рукой на идущего рядом с ним демона. И тут он был абсолютно прав. После того, как ритуал поработал над метрическими матрицами всех трех ипостасей этого гунжа, они стали проглядывать значительно четче. Например, теперь я точно мог сказать, что как раз этот образ, в котором почему-то и пребывал сейчас молодой демон, является для него вторичным. А вот женская ипостась являлась как раз-таки главной. К тому же теперь стало понятно, что и в боевой своей форме этот демон склоняется именно к женской ипостаси. Так что... А додумать я не успел. Именно в этот самый момент в зал ворвалось порядка 20 вооруженных демонов-бойцов, закованных в полный доспех, которые окружили нас плотным кольцом. Причем защита на них была не только от физических атак, но и от магических. Все они оказались с уже активированными магическими щитами. Но теперь понятно, что это за народ толпился у входа и только и ждал того момента, как им дадут отмашку, понял я. Этих бойцов я заметил еще минуты две назад, когда они только начали собираться снаружи, но особо не переживал. Тут явно какие-то местные разборки внутри общества самих демонов. И по мне они могли ударить лишь откатом, как, например, сейчас. А хорошие амулеты ты нам подогнал. Между тем, с каким-то странным блеском в глазах, посмотрел в мою сторону тот, кого старик называл Мажулом. Трехликих. И он махнул рукой в направлении молодого. Всегда было очень сложно выявить и распознать, ну а ты нам с этим неплохо так помог. И никто мне теперь не помешает провести чистку в наших рядах, оставив только первородных. Он что, какой-то религиозный фанатик? стала постепенно доходить до меня. После чего этот демон, практически не дожидаясь какого-то моего ответа, сделал несколько быстрых шагов и в пару мгновений оказался прямо напротив молодого. «И твой отец, милашка, мне в этом больше не сможет помешать». Гунш, какими-то странно расширившимися глазами, с яростным блеском, посмотрел в сторону говорившего демона. «Или ты думала, что я не узнаю, кто ты?» «А вот это что-то новенькое». Остальные явно не понимают, о чем сейчас идет речь. Но последний уверен в том, что он говорит с девушкой. Да и старик тоже все прекрасно понял. Кстати, о пожилом маге. На него обратил внимание не только я. «Эх, мастер, мастер!» — перевел свой взгляд на него этот мажул. «Я так хотел, чтобы вы сразу сказали мне правду, но теперь я более чем уверен, что и вы с ней заодно. Ведь не могли же вы не увидеть ее первой ипостаси!» и он указал рукой нескольким демонам в направлении стоящих напротив него мастеров. «Этих взять», — только и приказал он, — «и отвезти туда». Поглядев на других бойцов, что были вооружены каким-то подобием пистолей, он добавил. «Держите этих двоих на мушке». И уже обращаясь ко всем остальным демонам, заявил. «Теперь я смогу без труда выловить всех богомерзких нечистых, что точно осели в наших рядах, а потом...» и в его глазах вновь вспыхнул огонь сумасшедшего фанатика, что на несколько мгновений потухал. «Мне потребуется показательная казнь. Все трехликие ублюдки должны понимать, что их будет ждать, и никто из них не сумеет теперь скрыться от меня. И вы мне поможете в этом». И Мажул сделал пару шагов по направлению к стоящим отдельной группой мастерам. «Даже если сами не пожелаете этого», — зло проговорил он. После чего этот фанатик поглядел в мою сторону. «Ну, как минимум, первую часть нашего договора с вами мы точно выполним», сказал он и показал на связку амулетов у меня в руке. «Этот твой ритуал пройдут все они, и даже больше». И Мажул махнул одному из демонов, указывая в сторону мастеров. «Этих поставить к стене». Затем он показал в мою сторону. «После того, как мы передадим им амулеты, необходимо проследить за тем, чтобы все они прошли этот ритуал. Ну и параллельно, тут этот фанатичный демон злобно ухмыльнулся, быть готовым к тому, что придется вытаскивать трехликих ублюдков. Уверен, есть тут и еще кто-то из них. И он носом втянул в воздух, будто принюхиваясь. Я всегда их чувствую, и среди этих, и мажул окинул взглядом стоящих напротив него мастеров, точно кто-то есть. Между тем бойцы, явно готовые и, что самое важное, привычные к противостоянию с магами, согнали мастеров к одной из стен. В основном всех мастеров-магов контролировали стрелки, но и лишь малая часть ворвавшихся демонов выполняла функцию погонщиков, при этом не очень вежливо обращаясь с магами и по ходу дела разоружая их. Странно, но сами мастера особо не выказывали никакого сопротивления. Видимо, были прекрасно знакомы с теми, кто сейчас как разоружал их, так и держал на мушке. «Ну, что скажешь?» «Как-то я отвлекся, и потому не сразу отреагировал на вопрос Мажула». «Что?» — переспросил я у него. «Я говорю», — медленно процедил он, — «для тебя же не имеет особого значения, сколько всего будет тех, кто вступит в ваш клан. Главное, чтобы это были мастера» которые и держат в своих руках все нити управления нашими людьми». «А, — протянул я, — меня это вообще не особо интересует». И, немного подумав, добавил. «Главное, чтобы они сумели выполнить и вторую часть поручения главы клана. А так...» Я лишь слегка пожал плечами. В «Ваши внутренние разборки нам лезть не с руки. Тут вы сами должны решить эти вопросы». «Ну а как вы это сделаете, и кто это будет, мне без разницы». И я протянул ему остальные амулеты. «Интересно, он купился или нет?» — мысленно прокомментировал я свои действия. «Сейчас и проверим». «Так что вот», — сказал я, — «какими пользоваться, вам уже известно». «Да», — взяв их у меня, ответил Мажол, а потом хмуро осмотрел не слишком большую связку переданных ему медальонов и проворчал. Но амулетов мало, и ты говорил, что они индивидуальные. Все это так, подтвердил я, их мало, и они одноразовые, но у меня есть это. И я вытащил из сумки еще один артефакт, после чего показал его демону. Он создает точно такие же амулеты для проведения ритуала. Только вот работать с ним сможет лишь тот, кто уже вступил в наш клан и кто первым его активировал. Он становится хранителем артефакта. Ну а дальше потребуются лишь пустые заготовки. И я посмотрел фанатику прямо в глаза. Так что я пожал плечами. Рекомендую надолго не откладывать и взять подготовку таких амулетов в свои руки. Ну, я показательно оглядел стоящих у стены мастеров. Или доверить это дело кому-нибудь из тех, в ком ты будешь полностью уверен. Демон вслед за мной также посмотрел на них. В этой ситуации никому нельзя доверять только и пробормотал Мажул, нервно сжимая переданный ему артефакт. «Я подошел чуть ближе. Если ты это понимаешь, то должен также понимать, кто следующим обязан пройти наш ритуал и кто сразу должен привязать к себе второй артефакт, чтобы этого не успел сделать еще кто-то». Фанатик медленно кивал головой в такт моим словам. «Да, я понял, о чем ты мне говоришь. Тогда решение за тобой». И я поглядел ему в глаза. А уже в следующую секунду он отпихивает меня к стене, туда же, где и стоят все остальные мастера. «Неужели ты думаешь, что я забыл твои слова о тех последствиях, что принесет вступление в ваш клан, если это нужно именно мне?» И демон рассмеялся мне в лицо, после чего оглядел стоящих позади него воинов. «Канв!» — сказал он одному из бойцов, что сжимал то самое стрелковое оружие. «Мой мальчик!» «Ты всегда был верен и предан мне, точно так же, как и когда-то твой отец. И вот сейчас у тебя есть шанс занять место моей правой руки». После чего он протянул демону, подошедшему к нему один из амулетов. «Нужно пройти их ритуал», — только и сказал Мажул. «Ну а остальное ты слышал?» «Да, генерал», — спокойно ответил этот уравновешенный демон и уверенно взял из рук фанатика протянутый амулет, после чего надел его на шею, Слегка закрыл глаза, а потом свалился на пол. «Хм, странно», — мысленно прокомментировал я происходящее. «Клановая метка приняла его. Так что уже изначально этот парнишка не собирался причинять нам никакого вреда. И я заинтересованно оглядел сначала его, а потом и остальных бойцов. А вот это уже интересно», — проанализировав их эмоциональный фон, сделал достаточно любопытные выводы я. Абсолютно всем подчиненным этого фанатичного генерала не нравилось то, что он затеял какие-то внутренние разборки в такой трудный для них момент. Одни были изначально против подобной резни. Раньше, когда была война, для них это было понятно и естественно, но не сейчас, когда войны с трехликими уже нет. Другие считали, что им сейчас грозит более серьезная опасность, на фоне которой нужно сплотиться и всем демонам действовать вместе. Ну а последние... Не знаю, в курсе был сам генерал или нет, но даже среди его бойцов было двое трехликих. Они сразу приняли сторону мастеров и не проявляли своего отношения все по той лишь простой причине, что не знали, каково отношение остальных к происходящему. Видимо, раньше генерала действительно окружали такие же фанатики, как и он сам. Только вот эти времена давно прошли, но сам Мажул этого просто не понимал или не хотел замечать, — решил я. Так что не знаю, как так вышло, но, по сути, самым главным и единственным препятствием сейчас и был наш обезумевший фанатик. Ну и хорошо, — мысленно усмехнулся я, глядя настоящего напротив нас генерала. Ведь он сам кое о чем забыл, и глупо было бы этим не воспользоваться. Да и не засвечусь я теперь. Планета Ариана, Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад, Дерево Жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Десять минут спустя. Канв медленно поднимался с пола. Голова болела, тело ломило. Он ясно чувствовал, что с ним что-то произошло, и изменения эти были достаточно значительными. Вдруг он ощутил, что где-то поблизости от него находится кто-то знакомый. Тот, -то, кого он готов был принять в свою семью, или тот, кто принял его в свою. Видимо, это тот чел, который и говорил о принятии в их клан. Часть разговора ему передали, но не весь, а потому, ожидая увидеть именно его, Канф разворачивает голову в нужную сторону. Только вот там стоит совсем не человек, а какой-то молодой демон, который также с удивлением смотрит в его сторону. Между тем, поняв, что он уже полностью пришел в себя, к нему обратился их фанатичный генерал. Молодой демон не понимал, почему покойный отец боготворил этого старого демона, но, несмотря на это, он старался служить ему верой и правдой. Только вот сейчас, на его взгляд, генерал Мажул зашел слишком далеко. Им грозит всеобщая угроза вымирания и гибели, а он старается разрешить свои старые обиды. «Мальчик мой!» тем временем спрашивает у него Мажул. «Ты готов выполнить вторую часть моего поручения?» И он протягивает канву и еще один артефакт. «Активируй его. Нам нужно дождаться его привязки. Ты будешь хранителем этого сокровища». И генерал, горящим взглядом бешеного Тарка, посмотрел на небольшую пластину в руках молодого демона. «Как же я раньше не замечал этой его одержимости», только и подумал он. Тем не менее, молча кивнул. Пара мгновений, он сосредотачивается на передаче магической энергии в точку принятия артефакта. Еще мгновение. А уже в следующую секунду все с изумлением смотрят, как на поло оседает обезглавленное мертвое тело некогда могущественного демона, непревзойденного тактика и стратега генерала Мажула. «Молодец!» — неожиданно раздается голос человека, как-то незаметно оказавшегося рядом с Канвом. Не подвел, и все действительно сделал правильно. И этот странный парень похлопал бойца, удивленно посмотревшего в его сторону по плечу. А это... И он вытаскивает из рук все еще держащего артефакт молодого демона небольшую металлическую пластинку. «Давай-ка я заберу обратно. свое предназначение эта безделушка уже выполнила». После чего чел спокойно закинул артефакт обратно к себе в рюкзак. «Ну что, застыли?» И он помахал руками в воздухе. «У вас тут случайно произошло смещение власти. Потом еще одно. И, как ни странно, в результате стольких переворотов появилось одно вакантное место в Совете Мастеров для достойного демона». Тут парень задумался. «Кстати, если говорить о достойном демоне...» И он посмотрел на канва. «Нет, молодой еще». После чего еще раз оглядел всех присутствующих. «Хм! Или молоды?» или нет необходимого опыта, но неожиданно Чел хлопнул себя по лбу. Да, как я о нем забыл-то! И после этих своих слов парень сосредоточился на канве. Слушай, сгоняй быстренько, и он подробно объяснил, куда необходимо попасть к канву. Там в каморке трое. Приведи их всех сюда. Сделаешь? Странно, но у демона даже не возникло никакого желания как-то противоречить словам этого человека, хотя он вроде и не приказывал, а просто просил. Сейчас приведу всех троих. Чуть ли не козырнул демон и мгновенно убежал исполнять данное поручение. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Земли Дриад. Дерево жизни. Зал основного источника силы. Позднее утро. Некоторое время спустя. Агалон с удивлением наблюдал за происходящим. Между тем, чел поглядел вслед выскочившему из зала молодому демону и проговорил. «Хм, а резвый парнишка?» После чего перевел свой взгляд на мастеров. «Обратили бы вы на него внимание?» И уже гораздо серьезнее он добавил. «Парень изначально не собирался причинить никому из вас никакого вреда. Иначе бы он не прошел ритуал». «Понятно», — медленно кивнул головой старик. «Я буду иметь это в виду» после чего он перевел свой взгляд в сторону, все еще стоящих и не знающих, что же делать дальше, бывших бойцов генерала Мажула. «Если бы они были с ним заодно», будто прочитав мысли старика, прокомментировал парень, подойдя к телу, лежащему на полу и слегка попинав его ногой, «то нас бы уже не было в живых. А так они стоят и ждут, какое же решение вы примите. Но это решение должно быть правильным». И Чел начал с интересом рассматривать стоящих напротив них бойцов, которые все так же держали их на прицеле своих магометов. «И какое решение ты считаешь правильным?» — неожиданно спросил у Чела Пангенон. Парень лишь слегка пожал плечами. «Сейчас с этим решением как раз и вернется наш резвый демон». И он указал в сторону двери. Оголон лишь молча кивнул, а потом перевел свой взгляд на так и лежащее перед ним тело. «Ты расскажешь, что же тут произошло?» Чел лишь слегка пожал плечами. «Да, в общем-то, нечего рассказывать». И он посмотрел в сторону обезглавленного демона. «Фанатиками очень легко манипулировать. Это я и сделал». «Но он тебя практически раскусил», возразил Челу мастер гильдии торговцев. Чел удивленно посмотрел на него. «Почему вы так решили?» уточнил он. «Ну», и демон показал в сторону лежащего на полу генерала. В конце концов, ты, так же, как и мы, оказался тут. Чел все так же вопросительно продолжал смотреть на мастера-торгашей. — И что? — переспросил он. — Ну, постарался как-то развить свою мысль тот, но за него закончил мысль Пангинон. Тебя рано или поздно ждала такая же участь, что и всех нас, и достаточно жестко закончил. — Нас должны были казнить. — Ну да, — вроде как согласился с ним парень. — Всех вас. А потом, не менее жестко, чем только что разговаривающий с ним демон, он произнес. «Мы все должны были выжить, а он закончить так, как и закончил». После чего он немного постоял молча, а потом уже несколько более спокойным голосом разъяснил. «Они», — и чел указал в сторону бывших бойцов генерала, — «как я понимаю, прикрыты как-то магически, коль такая толпа магов, как вы, не оказала им никакого сопротивления». «Да», — только и кивнул в ответ Агалон. — Так и есть. — Ну, я так и подумал, — сказал парень, а потом продолжил. — Тогда как никто из вас точно магически прикрыт не был. Они все контролировали вас этими штуками. Не знаю, чем они стреляют, но бьют они на расстоянии. И если они были уверены в том, что смогут разобраться с вами, то никакой защиты, которая прикрыла бы вас от этого оружия, у вас не было. Пожилой демон переглянулся с остальными, а потом, подтверждая слова чела, произнес. У нас не принято на совете держать активированными магические щиты. Тут парень усмехнулся. Ну, это уже ваша промашка. После чего похлопал себя по груди. В свою очередь, и я сам ничем воспользоваться не мог. Естественно, согласился с ним Агалон, ты же нейтрал. Парень кивнул. Ну, вот поэтому мне и нужно было оказаться рядом с вами. Тот артефакт, что я дал вашему бывшему генералу, должен был долбануть только по нему. Но он хоть и фанатик, только не полный идиот, а потому не стал бы ничего сам активировать. Именно поэтому мне и пришлось придумать всю эту историю. И он вновь достаточно жестко поглядел в глаза Пангинону, да и остальным мастерам из Совета. Вот поэтому он меня и раскрыл. Мне нужно было оказаться там, где этот артефакт не достанет и меня. И только теперь до старика стало доходить, Насколько опасным может быть этот, казалось бы, простой и обычный чел, стоящий напротив него?